Глава 13. На крыльце, куда вышли Даран и Стриж, уже не было никого, кроме Мии. Та сидела на ступенях и задумчиво вертела в пальцах сорванную травинку. «Разрешите вопрос, господин капитан», — обратился Стриж к Дарану. «Спрашивай», — кивнул тот. Сняв шлем, капитан подставил лицо ночному ветерку и довольно прищурил глаз. «Почему мы только здесь разделили эльфа и убрали его вещи в сундук с плетением тишины?» — поинтересовался Леха. «Почему не сделали этого сразу?» «Вы ведь при желании могли его самого сунуть в сундук побольше на случай, если эта паскуда проглотила артефакт. Он ведь может вывести кого-то на это убежище». Мия, не скрываясь, слушала разговор, но Даррен не стал ее отсылать. Вместо этого он посмотрел на Леху и ухмыльнулся. «Если он и вправду шпион Гарма, то змеи сразу бы догадались, что он раскрыт, поступи я так, и могли бы напасть сразу, пока мы не вернулись на свои земли. Сейчас же они считают, что мы проглотили наживку. В этом случае они могут надеяться, что мы где-то спрячем проклятого». и приведем к нему кого то значимого может саму лауру а может того неизвестного покровителя о котором ты рассказал старому змею в пыточной как бы то ни было тут отличное место чтобы принять бой место на отшибе ограда защищена магией а за ней немало ловушек внутри пустотники а в лесу мои люди «Готовы я встретить врага!» Ухмылка капитана стала шире. «Я очень надеюсь, что за нашим пленником кто-то явится!» Стриж кивнул. Выходит, Даррен отослал основной отряд не для того, чтобы скрыть местонахождение дома для пустотников, а приказал устроить засаду на вероятную рейдовую группу врага. «А нам хватит сил, чтобы отразить удар?» уточнил Леха. «Если гарм не лишился разума и не затеял полноценное вторжение всей своей армией, хватит!» Уверенно ответил капитан. Поставив шлем на перила крыльца, он провел рукой по мокрым от пота волосам и добавил. «Я приказал взять живьем командира отряда. Тогда у нас будут железные доказательства преступлений, змеев!» перед имперским судом. «А если он будет молчать?» поинтересовался Леха. «Тогда я попрошу Ареса помочь мне!» холодно улыбнулся Даран. «Если я верно понял Робина, то этот пустотник умеет развязывать языки!» Стриж невольно вспомнил улыбку репликанта, с которой тот смотрел на пленного эльфа. Пожалуй, волчий оскал выглядел дружелюбней. Да и методы, которыми привык действовать репликант, как он говорил тогда в Серебряном Полозе, «Создавая угрозу детям, можно принудить взрослых к необходимым действиям». Леха содрогнулся. Да, такой разговорит даже немого. «Если бы мне повезло попасть в тело такого...» «Как это Торрес!» – мечтательно мурлыкнула возникшая рядом Белочка. «Мы бы стали королями этого мира!» «Императорами!» – поправил Леха, разглядывая демоницу. Та вырядилась в наряд сексуальной медсестры из фильма ужасов. Короткая форма заляпана кровью, на медицинской маске красовался алый смайлик. В руке она игриво крутила скальпель. «Я смотрю, тебя взбудоражила перспектива пыток», – заметил Стриж. «Люблю вечеринки!» Белочка захлопала в ладоши, словно ребенок, нетерпеливо ожидающий праздник. Оставалось тихо радоваться, что демона не подселили в репликанта. Собственно, Стриж и сам не был ангелом. Умению допрашивать пленных его научили на совесть – А в Сирии и Африке была возможность применить свои знания на практике. Но это была работа. Грязная, неприятная работа. А РС уже, похоже, пытки доставляли удовольствие. «Если мы сами жаждем нападения», — впервые за весь разговор подала голос Мия, «то зачем посадили эльфа в комнату с плетением тишины и забрали все вещи?» «Оставили бы все как есть, чтобы его легче было найти?» Вопрос интересный. Насколько Леха помнил, Мак точно определял направление к следящему артефакту, а вот расстояние — приблизительно. И обрыв связи весьма усложнял поиск. «Затем?» — назидательно произнес Даран, «Что так поступают все, когда хватают кого-то подозрительного?» Если змеи следят за своим шпионом, то насторожатся, не увидев привычных действий. А так поймут, что их лазутчик у нас, и мы действуем ровно так, как и всегда. «Поняла», — кивнула Мия. Леха всмотрелся в темноту, пытаясь уловить какие-то признаки боя. Далекое зарево от заклинаний или звон металла. Но лес за оградой был безмятежно спокоен. «Так что за идея?» После паузы спросил он у капитана. «Почему я должен буду говорить с эльфом?» Мия поднялась и спросила. «Мне уйти?» Даран отрицательно покачал головой. «Останься! Ты тоже понадобишься!» Отмывшийся и поспавший Леха чувствовал себя другим человеком. Он, собственно, и выглядел другим человеком, принцем-брендом из рода золотых тигров. Одежды цветов императорского клана не нашлось, так что обошлись просто добротной дорожной одеждой, в которой мог бы путешествовать человек, желающий остаться неузнанным. Сходным образом оделась и Мия, разве что при ней было больше оружия. Эльфийке предстояло сыграть роль обученного убийцы признатной особе. Змеи не напали ни ночью, ни утром. Это наводило на мысль, что пленник не был засланцем от Гарма, а действовал в собственных интересах. Или в интересах некой третьей стороны, которая еще не успела себя проявить. За мной! коротко приказал Даран, покинувший комнату с пленником. «Надо кое-что проверить!» Леха, готовившийся к собственному разговору с ушастым потомком древних, удивленно посмотрел на капитана, но все же пошел за ним. Мия следовала тенью за стрижом, вживаясь в новую роль. Они вышли за ворота и зашагали по дороге. «Надо проверить ту перчатку!» снизошел до пояснения Даран. «Не хочу, чтобы мы случайно разнесли дом». «Или забор?» Леха кивнул, а Мия осторожно спросила. «Что он сказал?» «Кто он, пояснять не требовалось. Всех интересовало, с каким предложением явился дружок Гарма». «Что его зовут?» «Кьель», сказал капитан стражи и свернул с дороги в лес. Стриж постарался запомнить это место. Мало ли, когда понадобится информация о безопасной тропке, в явно заминированных окрестностях. «Что эльфы и есть древние!» продолжил Даран, на ходу доставая из сумки стальную рукавицу. Прижав ее культей к груди, он сунул здоровую руку в артефакт, огляделся и сжал кулак. «Ничего, ни следа магии!» Хмыкнув, капитан тем же способом снял рукавицу и протянул ее стрижу. Попробуй ты! Артефакт отозвался, стоило Лехе сжать пальцы вокруг воображаемой рукояти. В руке соткался сверкающий молот, ощутимо запахло озоном. Вокруг Дарона и Мии тут же появилась огненная полусфера. А еще этот лживый засранец говорил, что владеет секретами артефактов древних и может научить этому нас. С усмешкой произнес капитан, наблюдая за энергетическим молотом. «Но я уже вижу, что дело тут не в особых знаниях, а в крови!» Леха кивнул и попробовал разжать пальцы. Волшебное оружие исчезло. Вновь сжав кулак, он попробовал метнуть молот в сухое дерево. Кусок ствола разлетелся в щепки, и сухостой с треском повалился, ломая соседние кроны. Отлеющие щепы потянуло паленым. Из-за деревьев выглянула фигура в зеленом. Увидев взмах руки капитана, воин молча исчез среди зелени. «Дай попробовать», — с горящим взглядом попросила Мия, выйдя из-за защитной полусферы. Стриж без возражений протянул ей рукавицу. Не спалите лес! попросил капитан стражи, наблюдая за пустотниками. Вид у него был задумчивый. Энергетический молот, выпущенный Мией, вспорол холм, образовав в нем впечатляющую рытвину. Ликующе вскрикнув, девушка победно вскинула кулак к небу, и с него сорвался еще один заряд, пропавший где-то в вышине. Ой! смутилась она. разжала кулак и поспешно сняла рукавицу Алёха задумчиво смотрел в небо, обдумывая бесполезную но приятную мысль что если бы во время ритуала истребления при нем была такая штука хватило бы у нее мощи свалить парочку летающих колесниц с напыщенными зрителями. даран взял рукавицу протянутую эльфийкой и убрал в сумку. «Этот Кьель сказал, зачем ему артефакт Кречетов», — вернулся к обсуждению пленника Стриж. «Он утверждает, что наш клановый артефакт открывает путь к хранилищу древних, где хранится Грааль Героев». Голос капитана был переполнен скепсисом. «Что за Грааль?» — поинтересовалась Мия машинально поглаживая руку, с которой совсем недавно сняла артефактную рукавицу. «Старая легенда настолько заманчивая, чтобы кто-то достаточно наивный или жадный до власти подпустил чужака к клановому артефакту», — ответил Даран. «В сказках древние одаривали отличившихся героев могущественными предметами». А чтобы ни у кого не возникло искушения отвоевать такой дар, его привязывали к крови хозяина с помощью граля. «Распознавание по ДНК?» — прищурилась эльфийка. «Похоже на то», — кивнул Леха. «Вы что-то знаете об этом?» — тут же напрягся капитан. «В моем мире умели делать нечто подобное», — ответила ему Мия. «Но не магией, а очень сложными устройствами». «Ты можешь создать такое?» – прагматично уточнил Даран. «Нет», – со вздохом призналась Эльфика. «Это настолько сложная технология, что в мое время одни устройства создают другие». После ее ответа капитан Стражи потерял всякий интерес к теме. «Оно и понятно». «Что толку от того, что тебе все равно недоступно?» «Как цикличная история!» — широко ухмыльнулась возникшая неподалеку демоница. «Одни пользуются артефактами, которые не могут ни воссоздать, ни починить. Другие пользуются приборами, которые сами уже не способны произвести без помощи роботов и компьютеров». «Всей разнице, что одним технологией подарили пришельцы, а другим – предки!» «А у демонов, значит, не так?» – с искренним интересом спросил Стриж. «У нас нет технологий и магии!» – с нескрываемой гордостью ответила Белочка. «Мы меняемся сами и передаем все знания и изменения потомству!» «Если то проживет достаточно долго и успешно, чтобы питаться, то со временем раскроет весь доставшийся ему потенциал и, возможно, привнесет что-то новое в вид». «Например?» «Например, способность уживаться с идиотами вроде тебя». Подмигнув, демоница исчезла. «Ну, удачи!» — пожелал ей вслед Леха. «Ни одна моя бывшая такой эволюционный прорыв не совершила!» «Не понимаю», — перепрыгнув через небольшой ручей, призналась Мия. «Чего в этом Граале героев такого важного? Просто возможность намертво привязать артефакт к какому-то человеку, чтобы было бесполезно его отбирать или воровать? Полезная штука, но не настолько, чтобы кто-то пропустил чужака». А тем более чистокровного эльфа в самое сердце своего замка. И тем более не настолько, чтобы убивать всю верхушку союзного клана, как это сделал Гарм. Шедший впереди Дарон бросил на нее короткий взгляд. «Грааль способен дать артефакту, хозяин, которого умер, нового владельца. О! -о, -о. Понимающе протянула Мия. «Значит, с ним можно заполучить немало даров древних, которые сейчас бесполезны». «Не только», — буднично сообщил Даран. «По легендам, именно с помощью граля клановые артефакты получали своих хозяев». От такой новости Леха запнулся и едва не упал. Восстановив равновесие... Он удивленно уставился на Одноглазого. Да и не он один. Миа тоже во все глаза таращилась на Дарана. «С помощью Грааля можно привязать к кому-то клановый артефакт?» — уточнила Эльфика. «Или отобрать тот, что у них уже есть?» «Не знаю», — покачал головой капитан. «И думаю, никто не знает». Но даже если Грааль имеет власть над артефактами погибших родов, этого уже достаточно, чтобы пойти на любые жертвы и заполучить его. Леха вспомнил руины, что видел за время своего путешествия. Сколько человеческих кланов погибло в той войне? Сколько артефактов неизвестной мощи и свойств покоятся в развалинах? И есть ли подобные? в эльфийских крепостях. Да и зачем выискивать уничтоженные кланы, если можно поступить так, как гарм с кречетами? Уничтожить всех, связанных с артефактом, и после просто забрать его себе? «Есть неувязка», — нарушил Стриж затянувшееся молчание. «Если Грааль находится в крепости, с которой связывает ваше зеркало», То что мешало Гарму просто пройти туда со своим старым другом Лавром, отвлечь того и отправить пустышку в портал? Зачем все эти пляски с получением власти над кланом и его артефактом? «Тоже заметил», — усмехнулся Даран. «Я не мог задать этого вопроса, не выдав своей осведомленности. Это предстоит узнать вам». Когда Стриж вошел в комнату, выполняющую роль камеры, Кьель переменился в лице. Узнал, или просто догадался, кем может быть мужчина, перед которым почтительно склонился Даран? Мужчина с ярко рыжими волосами и надменным видом. Это он, ваше Высочество! Сообщил капитан стражи, чтобы развеять последние сомнения пленника. Леха кивнул. и движением руки велел Дарну и Оресу уйти. Те беспрекословно подчинились, оставив принца Бренда и его охрану с пленником. Дверь закрылась, замыкая плетение тишины и отсекая все внешние звуки. Мия сняла капюшон, открывая взгляду острые уши и со сдержанным интересом разглядывала Кьеля. Тот ошарашенно смотрел на нее, пытаясь понять, чистокровка перед ним или полуухая. Руки пленника были перемотаны широкими полосами ткани, поверх которых были застегнуты кандалы из хладного железа. Не было уверенности, что оно работает на эльфийских магов, но до сих пор Кьель не демонстрировал возможности колдовать. «Знаешь, кто я?» — спросил Стриж, надеясь, что удалось повторить голос и манеру речи принца тигров. Вспомнить, был ли гарм при пустышке в дни, когда решалась судьба клана Кречетов, он не мог. Слишком много всего происходило, и он тогда не особенно приглядывался к свите старого змея. Видел кьель принца Бренда? Успел хорошо запомнить голос и повадки. Судя по ошарашенному виду эльфа, Маскарад удался. Вы, принц Бренд из рода? Золотых тигров! Голос Кьеля звучал хрипло, но не дрожал. «Рад слышать, что обо мне знают даже поднебесники!» Стриж небрежно щелкнул пальцами, и Миа поставила рядом стул, на который он и сел. Кьель же при упоминании поднебесного зло дернул щекой. «Любопытно!» «Я так понимаю, что именно тебя следует благодарить за уничтожение старой верхушки кречетов!» С благодушной улыбкой продолжил Леха. Глаза эльфа на миг расширились. «Я не понимаю», — начал было он, но стриж прервал его. «Все ты понимаешь, Кьель? Мой убийца, что пришел за Лаурой, успел немного поболтать с Фебом перед его трагической гибелью. Он упомянул и о тебе, и о роли змей в той трагедии». «Надо ли говорить, что после этого юная графиня согласилась выполнить любую мою просьбу в обмен на возможность отомстить?» Эльф сглотнул, очевидно переосмыслив прошедшие события и собственные перспективы. «Не волнуйся!» — поотечески тепло улыбнулся ему Леха. «Лаура пока не знает, что ты и есть тот самый проклятый, что приложил руку к уничтожению ее семьи». И если расскажешь мне достаточно интересного, не узнает. Откинувшись на спинке стула, он коротко приказал Мие: «Вина мне!» Та покорно склонила голову, вытащила из сумки небольшую серебряную чашу и флягу. Перелив вино в кубок, она с поклоном подала его Лехе. Но немного не рассчитала, и рубиновая жидкость плеснула за край испачкав плащ принца. «Безмозглая тварь!» раздраженно рявкнул тот, отвесив эльфийке за трещину. Та безропотно вытерпела наказание, не сделав даже попытки потянуться к оружию. Стриж же украдкой наблюдал за реакцией Кьеля на это представление. Показалось, или взгляд ушастого гневно сверкнул. Как бы то ни было, Эльф старался сохранять внешнее спокойствие. Что вы хотите узнать, ваше высочество? Спросил он. Леха довольно усмехнулся и отхлебнул вина. Для начала расскажи, что вы сделали с моим верным шпионом и, главное, артефактом в его теле. Это очень редкая и ценная вещица, которую я хочу вернуть. Был у Келя козырь в рукаве, или нет? Никто не знал, но если ушастому удастся сбежать, пусть скормит гарму так много дезинформации, что старый змей насмерть подавится, поняв, что за Лаурой стоят тигры, и что загадочный чистокровный с иммунитетом к магии неодержимый пустотник, а носитель уникального артефакта древних. Насколько я знаю, граф гарм пытал и убил его. Не моргнув глазом, солгал эльф. Стриж отпил из кубка, и нарочито небрежно повторил. «Насколько ты знаешь? Хочешь, чтобы я поверил, что тебе не дали изучить редкий артефакт древних?» Кель посмотрел в глаза принцу. «Ваш шпион сумел серьезно ранить графа, прежде чем его убили». Я опасался, что он вот-вот скончается, и его люди поймут, что я не пустотник, а чистокровный эльф. Проклятый. Потому я сбежал при первой же возможности. Черт. И ведь не понять, лжет или говорит правду. Понятно, что вешает лапшу на тему шпиона. Но остальное... Если гарм не распространялся по поводу сделок с проклятым... Кьель действительно мог свалить, не дожидаясь разоблачения. Или же все это просто представление, срежиссированное Старым Змеем? «И пришел сюда», — не скрывая сомнения в голосе, заключил Леха. «Зачем?» На самом деле ему очень хотелось узнать, как Ушастый снюхался с Гармом, но раз уж его шпион успел допросить Феба, Вероятно, ответ на этот вопрос принц знал. «Ничего, позже у Мии будет возможность узнать и это». «Хотел предложить ту же сделку, что заключил с графом Гармом», — ответил Кьель. «Грааль героев и артефакты древних в обмен на достойную жизнь для меня и моего народа».